Американский генерал армии Бредли Омар Нельсон. Годы жизни 12 февраля 1893-8 марта 1981 года. Омар Бредли родился 12 февраля 1893 года в городке Кларк, штат Миссури, в небогатой семье. Брэдли был принят в военную академию «Вестпойнт», где учился на одном курсе с Дуайтом Эйзенхауэром. Этот выпуск получил название «Звездного», так как дал много будущих генералов. Во время Первой мировой войны он пытался попасть во Францию, но его оставили в США, и он служил на мексиканской границе. Затем Брэдли окончил курсы в пехотной школе, академию генерального штаба и армейский колледж. Брэдли получил чин майора только через 9 лет после окончания Академии, а еще 12 лет после этого не получал повышения. В 1929 году он принял участие в трехлетней экспедиции на Гавайи в составе 12-го пехотного полка, а затем, вернувшись на родину, работал инструктором в пехотной школе. Именно в этот период на него обратил внимание маршал, отметив его организаторские способности и умение работать с людьми. В начале Второй мировой войны Брэдли произвели в бригадные генералы и назначили начальником пехотной школы. Глубокий интерес к проблемам боевого применения пехоты вскоре принес свои плоды. Брэдли был назначен командиром 82-й, а затем 28-й пехотной дивизии. Первый боевой опыт – Брэдли получил под началом своего старого товарища по академии Эйзенхауэра, который командовал войсками США в Северной Африке. В звании генерал-майора Брэдли в феврале 1943 года был назначен во второй американский корпус на должность заместителя Паттона и стал глазами и ушами Эйзенхауэра во время проведения операции «Торч». Когда Паттон пошел на повышение, Получив командование 7-й армией, Амар Брэдли сделался командиром корпуса. Особенно он отличился во время конечной фазы битвы за Тунис и в июне 1943 года получил звание генерал-лейтенанта. Корпус Брэдли успешно действовал в операции на Сицилии. Амар Брэдли оказался самым старшим по возрасту начальником американских сухопутных войск. Эйзенхауэр назначил его командующим первой американской армией, подчиненной Монтгомери. Первая армия США готовилась к операции Оверлорд ⁇ высадке в Нормандии. По плану первой американской армии предстояло высадиться на двух участках побережья, кодовые названия Юта и Амаха, продвинуться на юг и на запад и к концу первого дня создать единый плацдарм. Затем один корпус этой армии должен был продвигаться на Шербур, а другой в направлении Сен-Ло. В этих районах, в тыл к немцам, союзное командование решило выбросить две американские парашютно-десантные дивизии, которые получили задачу обеспечить успех высадки главных сил путем захвата дорог, проходивших по болотистой местности за песчаными дюнами района Юта. Утром 6 июня... 1944 года, передовые части западных союзников начали высадку. На участке Юта, который был одним из самых слабых мест в немецкой обороне, американские солдаты высадились благополучно, и менее чем за три часа войска Брэдли овладели предусмотренным по плану участком побережья, после чего начали продвигаться через дамбы на соединение с десантниками. В то же время на участке с кодовым названием «Амаха» картина выглядела совершенно иначе. Первая волна десантников была почти полностью уничтожена огнем противника. Несмотря на общую неразбериху, к берегу продолжали приставать все новые и новые десантные катера. Американский десант нес огромные потери, а командир 352-й немецкой дивизии был настолько уверен в своей победе, что направил резерв на восток, где английские войска наседали на его правый фланг. Побережье уже было заполнено американскими десантниками, и к полудню разрозненным группам солдат удалось прорваться через прибрежные скалы на шоссе и захватить рыбацкие деревни, несмотря на то, что огонь противника оставался по-прежнему исключительно эффективным. Брэдли даже начал составлять план эвакуации плацдарма, и переориентировки последующих волн десанта в район Юта. Тем не менее, сопротивление немецких частей было сломлено, и американские части закрепились на этом участке. После завершения высадки генерал Брэдли разделил свои войска на две группы, направив их на захват Сен-Лой-Шербура. Дальнейшее продвижение американских войск в северном направлении шло с поразительной быстротой. К 21 июня они подошли к Шербуру и на следующий день после мощной авиационной подготовки начали штурм крепости. Однако только 25 июня войска Брэдли ворвались в старые форты города, построенные несколько столетий назад для борьбы с англичанами. На следующий день комендант города приказал своим частям сложить оружие. Отдельные группы немецких войск еще продолжали оказывать сопротивление, но к 1 июля и эти группы были полностью ликвидированы. Другая часть Первой армии Брэдли с трудом пробивалась к Сен-Ло. Неся большие потери, американские части овладели городом к 18 июля. После захвата Сен-Ло Амар Брэдли приступил к планированию операции под кодовым названием «Кобра», которая должна была вывести войска союзников на оперативный простор внутренних областей Франции. К 20 июля три армии союзников были готовы к дальнейшему продвижению с занятого плацдарма. Через пять дней после массированных налетов авиации Брэдли и Монтгомери начали наступление. Противник продолжал упорное сопротивление даже небольшими группами, а в начале августа немецкие войска под командованием Клюге перешли в контрнаступление и прорвали кольцо обороны. Впоследствии американцы пытались свалить все на Монтгомере, ошибки которого помогли войскам противника, хотя и с большими потерями, вырваться из окружения. Но не в меньшей мере виноваты в этом были Брэдли и Изенхауэр. Продолжая наступление, армия Брэдли во второй половине августа окружила Париж, сдавшийся без боя 25 августа и вышла к сене. Брэдли настаивал на преследовании противника по всему фронту и всеми имевшимися силами, но Эйзенхауэр отклонил это предложение из-за невозможности обеспечения армии при удлинении коммуникаций. Осуществляя общее наступление, армия Брэдли начала продвижение с плацдарма в севернее и южнее Парижа на северо-восток. И к середине сентября американцы дошли до первого немецкого города Ахен, взять который не смогли. Войска Брэдли оказались растянуты на очень широком фронте, особенно в районе Арден. Опасность такого положения Эйзенхауэр заметил еще в сентябре, но до начала контрнаступления противника на это никто не обратил особого внимания. Началось контрнаступление утром 16 декабря 1944 года с массированного артобстрела американских частей. Затем три германские танковые армии двинулись на прорыв к Антверпину и Брюсселю, вклинившись между штабом Брэдли в Люксембурге и командующим Первой армией США генералом Ходжерсом, практически прервав связь между ними. В этих условиях Эйзенхауэр решил передать Монтгомери все силы севернее прорыва надеясь, что тот будет использовать английские резервы для борьбы с прорывом противника. Но Монтгомери решил не расходовать свои резервы и стал сражаться с врагом силами, переданных ему американских частей. Решение Эйзенхауэра очень сильно уязвило Брэдли, а действия Монтгомери укрепили в нем давно растущую неприязнь к английскому фельдмаршалу. К 1 февраля американские войска вышли к первым долговременным укреплениям на оборонительной линии Зигфрид. В начале 1945 года эта оборонительная линия была прорвана, и 12-я группа армии Брэдли первая форсировала Рейн. Благодаря его быстрому продвижению, более 300 тысяч немецких солдат и офицеров попали в окружение в районе Рура и сдались в плен. В ходе Ялкинской конференции было принято решение, что взятие столицы Германии, Берлина, будут осуществлять советские войска, а основным направлением удара западных союзников станет Лейпциг. Наступление через Центральную и Южную Германию было поручено группе армий под командованием Брэдли, который к тому времени получил звание генерала армии. Его войска, не встречая серьезного сопротивления, менее чем через месяц захватили центральную часть Рейха. 25 апреля на разрушенном мосту через Эльбу американский разведывательный дозор встретился с русскими солдатами. Сразу после войны Брэдли принял участие в Потсдамской конференции в качестве советника президента Трумана. В течение двух лет после войны Брэдли возглавлял организацию ветеранов. В апреле 1947 года он сменил эйзенхауэра на посту начальника штаба армии США. В январе 1949 года стал первым председателем Объединенного комитета начальников штабов. В 1950 году Брэдли стал пятизвездным генералом. В августе 1953 года отошел от активной военной службы и стал консультантом по военным вопросам в частной промышленности. Амар Брэдли скончался в Нью-Йорке 8 апреля 1981 года.